Глава 35. Предложение руки и сердца Несколько дней спустя леди Сланда гуляла совершенно одна в королевском Розарии. Солдаты, спрятавшись за кустом, улучили подходящий момент, набросились на девушку, скрутили руки, заткнули рот кляпом и доставили в загородное имение лорда Слюньмора, который тут же начал собираться в дорогу. Но сначала Слюньмор вызвал Милисенту, камеристку леди Эсланды. Угрожая, что убьет ее младшую сестру, Слюньмор заставил девушку написать всем знакомым леди Эсланды записки, что ее хозяйка решила постричься в монахини и уйти в монастырь. Эта новость изумила знакомых Эсланды. Никогда девушка не говорила ни о чем подобном, Некоторые сразу заподозрили, что за ее внезапным исчезновением стоит лорд Слюньмор. Нужно сказать, что страх уже успел пропитать все королевское окружение, и, к сожалению, никто даже не попытался разыскать пропавшую девушку, не говоря уж о том, чтобы напрямик потребовать объяснений у самого лорда Слюньмора. Но что еще прискорбнее, никто из друзей девушки и пальцем не пошевелил, чтобы помочь камеристке леди Эсланды Милисенти, Когда ночью девушка пыталась бежать из внутреннего города, люди Слюньмора схватили ее и тоже бросили в каземат в подвалах дворца. И вот в конце следующего дня лорд Слюньмор прибыл в свое загородное поместье. Первым делом он наградил похитителей леди Эсланды, вручив каждому обещанные пятьдесят дукатов, и напомнил, что если проболтаются, то подпишут себе смертный приговор. Потом лорд причесался, пригладил перед зеркалом крысиные усы и отправился к леди Эсланде. Девушка сидела в пыльной библиотеке и при свете канделябра читала какую-то книгу. «Добрый вечер, миледи», — вежливо сказал Слюньмор и низко поклонился. Леди Эсланда молча взглянула на него — «У меня для вас хорошие новости», — продолжал он с любезной улыбкой. «Скоро вы станете супругой главного советника». «Я скорее умру», — с таким же любезным видом ответила девушка и, перевернув страницу книги, снова погрузилась в чтение. «Полно, полно!» — воскликнул Слюньмор. «Вы же видите, этому дому требуется хозяйка. «Здесь вы будете чувствовать себя нужной, а значит, счастливой. Это гораздо лучше, чем увиваться за сыном каких-то сыроваров, который, кстати, не сегодня-завтра умрет от голода». Когда леди Асланду привезли в этот пустой пыльный особняк, девушка сразу поняла, кому он принадлежит, как и то, о чем его хозяин будет с ней говорить. Поэтому успела приготовиться и теперь отвечала спокойно и равнодушно. «Я давно разочаровалась в капитане Гудвиле, милорд. То, как он признался в государственной измене, не могло вызвать у меня ничего, кроме презрения. под лица я никогда не смогу полюбить. По той же причине, так же спокойно продолжала она, я никогда не полюблю вас, слюнь-мор». Она сказала это таким уверенным тоном, что Слюньмор поверил. Тогда он попробовал сменить тактику. Стал запугивать девушку, угрожая убить ее родителей, если та не согласится стать его женой. Однако леди Сланда напомнила, что она сирота, как, кстати, и капитан Гудвилл, тогда, разозлившись, Слюньмор пригрозил, что отнимет у нее все драгоценности, которые достались ей от матери, но леди Асланда лишь презрительно дернула плечом и снова погрузилась в чтение. Ее упорство привело Слюньмора в бешенство. Девушка молча читала книгу. Он привык получать все, что пожелает, а невозможность что-то получить еще больше разжигала это желание. В конце концов, осатанев от бессилия, лорд заявил, что если ей так нравится читать, он запрет ее в этой библиотеке навечно, поставит на окна чугунные решетки, слуга Шкрамбль будет три раза в день приносить пищу, а выходить отсюда она сможет только в ванную комнату, до тех пор, пока не согласится выйти за него замуж. «Тогда», — сказала она, — «я умру в библиотеке» и добавила с усмешкой, ну или в ванной комнате. Понимая, что больше не добьется от нее ни слова, Слюньмор выскочил вон, яростно хлопнув дверью.